Часть вторая. Глава четвертая. Юля. Желтая, красная, серая, желтая, красная, серая. Перепрыгивать серые камушки на дорожке не так просто. Красных и желтых камушков оказывается намного меньше, чем серых. Но от этого становится еще интереснее. Там, где я не могу перепрыгнуть, мне помогает бабушка. Правда, сначала она помогает, а потом ругается, что я висну у нее на руке. Июль, ты мне руку оторвешь!» Со смехом возмущается моя бабулечка. Приходится придумать что-нибудь другое. Ко всему прочему, бабушка встречает другую бабушку. Поговаривают, что они учились в институте вместе. Теперь двое встают столбами, ни вправо, ни влево сдвинуться не хотят. Подергав бабушку за руку, оставляю это дело и рыскую в поиске новых приключений. «Сегодня мы устали». Бабушка повела меня после школы в торговый центр. В первую очередь, конечно, чтобы купить мне и себе платье, но меня больше привлекало то, что в магазине есть батуты и детский городок, где можно полазить, побегать, покататься на чем угодно. Там я обзавелась еще двумя новыми подписчиками, то есть подружками, которые, чтобы меня не потерять, подписались на мой канал на Ютубе. Теперь я и бабушка уже полчаса стоим на парковке у Ривьеры, и никак не можем сделать ноги. Назойливая бабушкина тетя эмоционально шевелит тонкими полосочками вместо бровей и говорит скрипучим голосом. Да, а еще она иногда покрякивает, когда смеется. но ну, просто набор всевозможных звуков в одном человеке. Поэтому мне и приходится отойти в сторону. Как вдруг... «Два кусочка пиццы, виноградный чай». Ты сидишь одна и на тебе печальный смайл. Всюду серые лица, а я уже успел влюбиться в тебя. Ну, Даванни Дмитриенко, здесь явно далеко. Музыкант не дотягивает голосом, зато игра на гитаре звучит чудесно. Продираюсь через толпу людей, чтобы попасть в ее центр. Мне везет, потому что я довольно проворная. Везде пролезу. Сную между незнакомцами, представляю, что я Маугли в джунглях, который прыгает по лианам. Как те обезьянки? Как же их звали? Что-то не могу вспомнить. Добираюсь до эпицентра звучания гитары и фальшивого мальчишечьего голоса. А, ну все понятно, это же Рома Пономарев и его девушка. Точно, обезьян звали Бандарлоги. Уж не знаю, почему вспоминаю об этом, когда разглядываю Полину. Наверное, это как-то связано. «Привет, боцман!» — ору уличному музыканту. Рома кидает на меня взгляд и кивает. «Ну вот!» — снова превратился в бегемота. «Ох уж это слава! Подписчики! Аплодисменты!» — зазнался парень со своей мартышкой, то есть обезьянкой. «Хотя у Полины модный лук!» Рубашка-обманка, поверх которой худи-оверсайз, джинсы-бойфренды и белые слепоны. Все это дополнено короткой черной косухой и смоки айсом Нужно будет попробовать взять у нее парочку уроков по макияжу. Папа пока не разрешает пользоваться косметикой, но мне скоро восемь. Как он не понимает? Это тот самый возраст, когда помимо естественного обаяния нужно подключать вспомогательные средства. Я жду, когда толпа перестанет золотить Ромин чехол от гитары и разбредется по своим делам. Это все равно происходит быстрее, чем бабушкин разговор. Оглядываюсь и прикидываю, сколько времени у меня еще осталось. Похоже, много. Бабушки переместились на лавочку. Подхожу поближе к местному биберу. Сыграй саламандру, прошу его. Это какую? Боцман кривит лицо. У, -у темнота! Эта песня сейчас в топе. Ее Мия бойко поет. Не боялась заходить в огонь Саламандра и найти хотела самые яркие из костров, напевает Полина. Вот, учись, в отличие от тебя, с твоей бандерлогой есть о чем поговорить. Полина и Рома удивленно переглядываются. Блин, забыла им сказать, что у Полины теперь тоже есть прозвище. Ну ничего, она постепенно привыкнет. Эй! Они же вместе. Кто-то мне говорил, что им нельзя видеться. Выходит, боцман послушался моего совета? Улыбаюсь ему украдкой. Заслужил. Потом он начинает играть какую-то мелодию, и мне хочется потанцевать. Расстегнув ветровку, демонстрирую свое новое платье. В таком образе любой танец будет смотреться лучше. К музыкантам снова подходят люди. Они смотрят на Рому и Полину, но все же больше задерживаются взглядом на мне и моих отточенных движениях. Не зря я в садике в танцевальную секцию ходила. Прохожие радуются моему искусству и бросают деньги в чехол. Полина снимает этот номер на телефон. И это правильно. Когда появляется камера, я начинаю стараться еще больше. Теперь намеренно прыгаю перед телефоном и еще интенсивнее танцую всем телом. Это видео по-любому будет залито, кроме на канал, а у него там полляма подписчиков. Совсем не дурно. «Юля!» — кричит моя бабушка. Останавливаюсь и начинаю ее искать. Голос пронесся близко. Эта бабушка кое-как пробралась через новую толпу и увидела меня танцующей. «Ребятки, извините, она вам тут не мешает?» — спрашивает у Ромы бабушка. «Ба, вообще-то я им тут деньги помогаю зарабатывать. Почти обижаюсь я». «Здравствуйте». «Нет-нет, она правда помогла», — защищает меня Рома. Он берет из чехла сотку и протягивает ее мне. «Держи на мороженое». И я таю. Хоть и бегемот, но хороший. Мороженым угощает. Мнусь, думая сказать ему, что скоро мы все будем жить в одной квартире или подождать. «Сказать или приберечь на потом?» «А, потом!» «Пусть поет пока про свою пиццу. У мальчишек психика слабая. Еще того, гляди, крыша поедет и придется сдавать нашего Ромку на опыты. Здесь нужно как-то поаккуратнее намекнуть про намечающуюся свадьбу. Папа, конечно, утверждает, что я навыдумывала себе. Ну да, ну да, навыдумывала. Он сам на днях Марину выгуливал в Нижнем парке, угощал ее шаурмой, и щекотал бородой. Или мне это приснилось? Одним словом, взрослые думают, что им можно придумывать для таких, как я, сказки. И мы будем верить каждому слову. дотки Непозволительно держать ребенка в неведении. Обязательно выведу этих взрослых на чистую воду. Беру за руку бабушку и веду на автобусную остановку. Сама же ведь заблудится. Иначе зачем она каждый раз спрашивает? «Юленька, а где же у нас тут остановочка? Ты не знаешь, деточка? А Мензия у бабушки не меньше, потому что у Ривьеры мы гуляем чуть ли не каждую пятницу. Там какая-то скидка для пенсионеров в этот день».